Мы начали с самого беспокойного, Этьена Эрамбля. Он отреагировал совершенно непредвиденным манером, расхохотался. «Ну что ж», — вскричал он, — «мне это больше по нраву. По крайней мере, что-то оригинальное. Если эту историю однажды передадут гласности, меня ждет потрясающий успех среди друзей». «Скажите, а ваш парень случаем не прикокнул отца с матерью?» «Ну и хорошо». Осужденный на смерть в этом все-таки что-то есть. Меня просто воротило при мысли, что мне присобачили ногу черт знает кого, без разбору. Но тогда выходит, что нога у Симоны, пардон, мадам Галар, это вторая нога, или скорее обе наши ноги составляют пару, не так ли? Мы оставили его погрузившимся в бесплодные размышления. Нас удивила мадам Галар. Да это лишь временно. Раз мне без труда привили ногу, которая меня не устраивает, надеюсь, что в следующий раз... Мне ее отнимут и заменят на другую, более подходящую. Священник вздохнул. — Ну и эгоиста, — прошептал он. гобрин нашел только один повод упрекнуть Мертиле. Тот не был левшой. Мусрон очень гордился тем, что он наследовал сердце и легкие Мертиле. — Сердце мое слабое место, — признался он. — Теперь я смогу заниматься спортом и совершенствоваться в игре на саксофоне, а то раньше я быстро утомлялся. Мы встретились с Нерисом, И с большими предосторожностями завели разговор. Он нас прервал. Я это знал. Стоило мне посмотреть на себя в зеркало, и я узнал его, ведь фото Мертиля разослали по банкам. Несколько месяцев я смотрел на него ежедневно, заступая на дежурство, чтобы распознать грабителя, ежели тот к нам заявится. А потом этот рубец вокруг шеи. Он о чем-то говорит, а? — Ну и что вы ощущаете? — Стараюсь привыкнуть, это тяжело. Жумош слушал нас невнимательно, уклончиво отвечая на вопросы. Мертель его ни капельки не интересовал. — Но в конце концов, — спросил я, — вы что-нибудь ощущаете? — Да, я вижу сны. Много снов. Мне снятся ужасы. — Какие сны? Он подскочил. — Нет, — вскричал он. — Нет, это было бы неприлично. Я в аду, в компании сластолюбцев. Мы со священником переглянулись. Возможно, было бы лучше дать ему умереть. шепнул мне священник. Очень скоро Кюре Левере стал моим ассистентом. Он прекрасно понял, в чем состоит моя миссия, и приложил все усилия, чтобы оказывать мне содействие. По мере выздоровления семи пострадавших, мне с каждым днем становилось все труднее находиться в клинике, так как мое присутствие уже утомляло их. Кюре же, наоборот, мог себе позволить расспрашивать, выслушивать признания. Его всегда хорошо принимали. Затем мы сопоставляли наши впечатления, и я заносил в досье каждый случай, надеясь на то, что позднее смогу написать книгу, если, конечно, эксперимент закончится благополучно и будет обнародован. Что касается ежедневных сводок о самочувствии пациентов, то ими занимался профессор, а я только пересылал господину Андреотти. Он был неизменно лаконичен и полон оптимизма. Операции, сделанные профессором Мароком, действительно имели поразительный результат. Правда, Эрамбль и мадам Галар пока еще ходили с палочкой, но через несколько дней они смогут вернуться к своим занятиям. Гобри уже пытался работать пересаженной рукой, но привычки левши ему изрядно мешали. Он попробовал написать этюд, но получилось что-то непотребное. Мусрон уже возобновил занятия физкультурой. Даже Жюмош, несмотря на мрачное настроение, чувствовал себя хорошо, он был обжорой. Марку приходилось ограничивать его в еде, Эта булимия внушала профессору известное беспокойство, впрочем, подтверждая его теории, согласно которым самые автономные, самые независимые части нашего тела обладают вегетативными функциями. Мертель любил поесть. Жумош проявлял ту же склонность и всю жизнь страдал от боли в животе, а теперь, удивляясь и радуясь тому, что обжорство больше не сказывается на желудке, предавался излишествам, заставлявшим его краснеть. Жуможу ужасно хотелось отведать рагу, кровяной колбасы, бургундских улиток, коньяку и малины. Сначала Кюре отказывался ему потакать, но я настоял, чтобы он доставил Жуможу это маленькое удовольствие, в надежде, что тот насытый желудок разговорится. Но он остался замкнутым. Наведя о нем справки, я не без труда прояснил ситуацию. Жумож руководил в Версале небольшим учебным заведением, курсами Эразма Роттердамского. которые готовили слушателей к сдаче экзаменов на бакалавра, работе на почте, в финансовых органах и даже практиковали уроки рисования и дикции. А еще он был лауреатом безвестных провинциальных академий и продавал лучшим ученикам свои произведения. Очарованные сердца, корона ночей, соломенные факелы. Он жил один, но встречался с женщиной значительно старше себя, пианисткой по имени Надин Мастро. Я наметил себе со временем ее навестить. Но мое внимание главным образом привлекал Нерис. Теперь он достаточно окреп, чтобы ходить без посторонней помощи. Он всегда держал голову прямо и разговаривал хриплым голосом с присвистом. Профессор не был в восторге от результата операции. Любопытная вещь. Он опасался осложнений со стороны спинного мозга, а наиболее чувствительными оказались голосовые связки. Однако Нерис чувствовал себя хорошо и, казалось, был счастлив, что выжил. Он отрастил бороду, что его несколько примирило с физиономией Мертиля. Разумеется, Нерис еще не совсем оправился после первого сюрприза. Если перед аварией он почти что облысел, то теперь с трудом расчесывал густую шевелюру. При он то и дело резался, не освоившись с новыми чертами лица, формой челюстей. И потом его борода отрастала слишком быстро и грозила разрастись по всей нижней части лица. Он привык оставлять под носом узкий хомутик, считая... Усики — приметы аристократа, а теперь приходилось бороться со щетиной нищего бродяги. Это очень досаждало Нерису, так как его привычки не изменились. А еще он страдал от того, что частично утратил память на цифры. «Больше всего меня смущает то», — говорил он, — «что, вычисляя сумму, я всегда считаю в долларах». «Почему именно в долларах? Когда я вернусь к себе на работу, мне не сладить с этой проблемой. Но вернусь ли я когда-нибудь на работу?» Пюре и я постепенно внушили Нарису, что в его интересах оставаться в клинике. Профессор нуждался в серьезном работнике, помощнике бухгалтера. Такая должность как раз по нему. К тому же тут ему будет сподручнее находиться под наблюдением врачей, чего еще долгое время потребует состояние его здоровья. Он не особенно сопротивлялся и не стремился показываться на улице, из боязни, что его узнают. И коль скоро Марек оставляет его в клинике, жизнь Нериса в сущности вернется в привычную колею. «Я соглашусь при условии, что мне позволят по воскресеньям ходить в кино», — заявил как-то Нерис. И признался, что питает слабость к вестернам. «Индейцы, дилижансы, погони, перестрелка — все это он просто обожает». «Бедняга, Нерис. Такое хобби его реванш. А потом вы станете президентом нашего содружества». Кюре сказал это в шутку, не имея ничего такого на уме, но в тот же миг идея показалась нам великолепной. Конечно же, было уместно создать содружество, чтобы укрепить связи между этими семью жертвами несчастного случая. Мы просто обязаны это сделать, поскольку в нас живут семь частей одного и того же человека. «Правильно», — согласился Кюре, — «если мы расстанемся, это равносильно тому, что его расчленили бы. Наоборот, стоит нам объединиться, и он будет символически воссоздан. Другого способа засвидетельствовать ему нашу благодарность, которой он достоин, нет». И вот Кюре созвал организационное собрание, и проект был принят единогласно. Содружество станет собираться раз в месяц в клинике. Осведомленный о проекте профессор предоставил распоряжение группы «Большой зал» на первом этаже. Надо ли выработать статус? Тут возникали трудности, учитывая хотя бы одно – необходимость скрывать истинные мотивы создания такой ассоциации, поскольку они не могли быть обоснованы юридически. «Однако мы имеем полное право основать клуб единомышленников и принять регламент по своему усмотрению». «Клуб воскрешенных», — предложил Рамбль. «А почему и не взять такое название? Устроим ужин в тесном кругу. Тем самым нам предоставится случай поболтать и обменяться новостями». «Прежде всего», — сказал Кюре, — «если вы согласны, мы могли бы также отслужить мессу за упокой души Мертиля». «Само собой, против места никто не возражал». Симона Галар хотела бы, чтобы члены их содружества носили значок, скромный, но наводящий на воспоминания символ, вроде кусочка колючей проволоки у бывших узников нацистских лагерей. Не забывайте, что наша ассоциация призвана пополняться. Мы являемся доказательством того, что теперь осуществить трансплантацию так же легко, как удалить аппендикс. Следовательно, в недалеком будущем таких людей, как мы, появится еще больше. Тут завязалась оживленная дискуссия. Нарис придерживался совершенно другого мнения. Он считал, что оригинальность их группы заключалась в доноре, тело которого было использовано целиком и полностью. «Когда нас семеро, нас восьмеро», — весьма уместно заметил он. «Возможно, придется ждать очень долго, прежде чем представится подобный случай». Это было очевидно. Предложение Симона Галара отклонили и проголосовали за кандидатуры членов правления. Председательствовать выпало на долю Кюре, привыкшего вести собрание, а нарис был избран его заместителем шестью голосами при одном воздержавшемся. «Я был назначен секретарем. Членские взносы установили в двадцать франков ежемесячно». Жумош, явно сожалевший, что не его выбрали замом, предложил выпускать бюллетень. «Хорошая мысль», — сказал неизменно сострадающий Кюре, «и кажется, никто не сумеет справиться с этим делом лучше вас». Жюмош заупрямился и заставил себя просить, но в конце концов согласился с доводом, что обладает кое-какими необходимыми качествами. К тому же у него имелся ксерокс, и вопрос решился в пользу его кандидатуры. Первое собрание назначили на следующее воскресенье, день, когда профессор разрешил своим пациентам покинуть клинику. Мы собрались в воскресенье в 10 утра в большом зале первого этажа. Кюре преобразил длинный стол для осмотра больных в алтарь. Я принес цветы. Санитары украсили помещение. Весь персонал клиники изъявил желание присоединиться к нам, и церемония, хотя и весьма незатейливая, тем не менее прошла успешно. Священник произнес вступительное слово, очень безыскусно, как привык говорить, обращаясь к своим прихожанам. «Мертиль был грешником», — сказал он. «Ну и Варрава тоже. Господь никого не отвергает и всегда использует зло ради большего добра». «Мертиль, как мы знаем, раскаялся». Он всеми силами желал смерти, чтобы предложить безвинным жертвам свое тело, полное жизнь, И если мы сумеем любить его так, как он любил нас, совсем не зная, мы должны не только воздать ему должное, но и возвратить ему своего рода жизнь, эфемерную и таинственную, превосходящую наше разумение и тем не менее реальную, благодаря науке и любви, и после смерти все еще среди нас. Эта правая рука, принадлежавшая ему, вас благословит. Теперь она умиротворена. Вам предстоит сделать из тела мертели верного слугу, и пусть он вас нисколько не пугает. Он познал смертные муки казни, теперь он прощен. Позаботимся же о нем все вместе. Аминь. По окончании мессы сотрудники Марека удалились, а мы закончили сервировать стол для банкета. Стояло десять приборов. Но нас только девять, заметил Нерис. Нет, — возразил священник. Семеро нас, профессор, господин Гарик и Мертелий. Всего как раз десять. На каждом нашем собрании, по-моему, надо оставлять место тому, кто отсутствует не вполне. — Вам не кажется, что это уж слишком? — шепнула мне Симона Галар, когда я помогал расставлять цветы. — Эти нынешние священники питают слабость к проходимцам. Скоро Кюревы досмертили за Христа трансплантации. Если он доволен своей рукой, тем лучше для него. — А разве вы... — С вами не все в порядке? — спросил я. — Я думал, что... — Да, разумеется, я хожу, как видите... но это сущая пытка. Удивившись, я увлек ее в глубину комнаты. — Прошу вас, не скрывайте от меня ничего. У вас что-нибудь болит? — Нет ничего. С этой стороны, я признаю, совершилось чудо. Только мне никак не удается привыкнуть. Она покраснела. — Я здесь, чтобы выслушать вас, — пробормотал я. — Что же еще не так? — Не знаю, как вам объяснить. Такое чувство, словно во мне поселилось животное. Я ощущаю его по всей длине моей новой ноги. Она крупная, понимаете? Она трется мою собственную ногу. Ее волоски меня щекочут, извините за подробности. Все это ужасно неприлично. Да нет же, уверяю вас, наоборот, что может быть естественнее? Продолжайте. Все мои мысли только об этой ноге. Оставшись наедине с собой, я не могу удержаться, чтобы не взглянуть на нее, не потрогать. Мне кажется, я люблю ее больше своей собственной. И это меня бесит. Видите ли, я всегда отличалась независимым характером. Вот почему она нас с мужем... Не все проходило гладко, понимаете? Бог с ним, он погиб, бедняга. Не будем вырошить прошлое, а теперь эта нога. Я ее ненавижу. И тем не менее она мне дорога. Я и вправду могу говорить все до конца. Вы не рассердитесь? Продолжайте. Вы должны рассказать мне все без обиняков. Так вот, эта нога залезла мне под кожу. Я чувствую, как она меня насилует. Нужно предупредить профессора. Она крепко сжала мою руку. — Нет, запрещаю вам. Он что-нибудь предпримет? Я сказала вам, что это невыносимо. Смотрите на это как на забавный эксперимент. Вот и все. Знаете, я не драматизирую. Лучше бы помогли мне, крикнула Рамбль, проходя мимо нас со стопкой тарелок. Симона Галар покинула меня. Я следил за ней взглядом. Она ходила еще неуверенной походкой, но ее фигура была по-прежнему изящной, и она сохранила мягкое покачивание бедер нормальной женщины. Брюки ей не идут. Вы согласны с моим мнением? Это возвращался и рамбль. Угостив меня сигареты, он склонился ко мне. «Строго между нами. Ну, как она?» «Плохо», — ответил я. «А вы как?» «Не жалуюсь. Забавно то, что стоит мне заметить на земле какую-нибудь ерунду, бумажный катышек, кусочек ваты, меня так и тянет поддать его ногой, как присущий мальчишке. Уверяю вас, раньше я за собой такого не замечал. А она? Что ощущает она?» Симона не верно? Я уже пытался ее разговорить, но без большого успеха. Какая жалость, такая хорошенькая женщина. Я искоса наблюдал за ним. Мне пришла в голову мысль, что эти двое... Нет, я докатился до абсурда. Похоже, она богата, сказал я. Не то слово, подхватил Рамбл. Я навел справки и... Он тут же спохватился. Навел справки? Нет. С чего бы я стал наводить справки? В этом нет ничего предосудительного. — Нет, конечно. В конце концов, в ней есть все для того, чтобы возбудить интерес, особенно у человека в моем положении. Перехватив мой взгляд, он подтолкнул меня к окну. — Я хотел бы объясниться, — сказал он. — Говорить на эту тему со священником как-то неловко. С вами другое дело. Эта нога сбивает меня с толку. Я не могу не думать, что у Симона такая же. И вот это смешно. Это идиотизм. Думайте что угодно. Но это сильнее меня. Мне кажется, что я имею на Симону какое-то право. Мне хочется спросить у нее, как поживает моя левая нога, довольна ли она ею, словно я уступил ей часть самого себя из чистой любезности. Вы подменяете собой Мертиля, если я правильно понимаю. Нет, это не совсем так, скорее наоборот. Я хочу сказать, что нога Мертили стала подлинно моей ногой, на которой я крепче стою на земле. А вот вторая, левая, стала для меня ничем. Я ее отвергаю, она мне досаждает, она какая-то жалкая. У нее нет горячности права, ее мальчишеских повадок. И я тоскую по другой, той, которая досталась мадам Галар. Я думаю, о ней с сожалением. Ну почему мне не пришили заодно и ее, а? Гуманно ли разлучать две ноги? Мадам Галар несчастна от того, что ей пришили эту ногу, а я несчастен от того, что меня ее лишили. Ах, Мертилю повезло. Если бы вы только почувствовали эти мускулы, особенно бедро. Какое же оно твердое и упругое. А линия икры? Чудо, мой дорогой. Рядом с ней моя родная нога всего лишь ходуля, подпорка, лишенная выразительности. Конечность. Сальная и плоскостопая. Из ездой на машине. Вы думаете, я смотрю на мадам Галар глазами мужчины, которому нравится эта женщина? Ничуть не бывало. Я смотрю на свою левую ногу в изгнании. И я благодарен не за то, что она хорошо с ней обращается. Говорит о ней без злобы. Сегодня я должен быть веселым. Правда, ведь мы покидаем клинику. А вот я печались. потому что мы разойдемся в разные стороны. Мадам Галар вернется домой, а я, массирую по вечерам перед сном новую ногу, как рекомендовал профессор, спрошу себя. А вторая? Отнесутся ли к ней с такой же заботой, с таким же вниманием? Не захереет ли она? Как мне быть, о, Господи, как мне быть? Женитесь на мадам Галар. Что? Прошу прощения, извинился я. Поверьте, эти слова вырвались у меня непроизвольно. О! «Я на вас вовсе не сержусь. Я уже подумывал и сам. Мы и вернемся к этой теме позже». Священник хлопал в ладоши, собирая присутствующих. Он указал место, отведенное за столом, каждому из нас. Ему же надлежало занять почетное место председателя. Справа от него сидел Нерис, вице-председатель. Слева уселся Жумош. Напротив него, на другой стороне стола, находилось место покойного. Всем своим видом изображая беззаботное, доброе настроение, я выбрал место справа от Мертиля. Этот прибор, этот пустой стул производили на сотропезников неприятные впечатления. Но очень скоро разговор оживился. Еда была превосходной, солнечный свет разливался по залу. Реплики становились все более жизнерадостными, подшучивали над аппетитом Жюможа. Но тот не обижался и почти совсем забыли о лице Нериса, а между тем... Это были глаза мертили, которые жили и задерживались на каждом из нас. Стоило встретиться с их взглядом, как сразу приходилось отводить свой. Было почти невозможно выдержать его, не испытывая при этом невыносимого чувства неловкости, словно встретился глазами с мертвецом. Вдруг Мусрон необдуманно спросил, «А где похоронили Мертиле?» «О, извините». И поскольку остальные взглянули на него сурово, он поправился — Я хочу сказать, где бы его похоронили, если бы все это произошло иначе. — На кладбище Те, сказал я. — Там есть то, что называется квадрат казненных. Не спрашивайте меня больше ни о чем. Я не знаю этого места и весьма надеюсь, что мне никогда не придется там побывать. — А на крестах помечены имена осужденных? — обеспокоенно спросил священник. — Там нет крестов, господин Кюре. Нет каменных надгробий, простые холмики и только... От моих слов повеяло холодом. — Ему лучше здесь, с нами, — шутил подвыпивший художник. — Но разве запрещено, — продолжал расспрашивать священник, — дать им более пристойную могилу? — Нет, родственники имеют право спустя некоторое время перезахоронить тело, куда им заблагорассудится. В случае с Мертилем такого вопроса не возникает, по счастью. Эти слова произнес Нэри с устами Мертиля, а сейчас он улыбался улыбкой Мертиля. Кашлянув в свою салфетку, Мусрон коснулся моего локтя и шепнул. «А нельзя ли в следующий раз оставлять его у себя в комнате? Или посоветовать ему молчать? его голосом мне становится не по себе». Марек жестом попросил слова. Он хотел напомнить своим пациентам, что они не должны пока покидать Париж или его ближайшие пригороды без разрешения. Еще несколько месяцев им надлежит каждую неделю показываться врачу, а при малейшем тревожном симптоме вернуться в клинику под его наблюдение. Симона Галлар улыбнулась мне с видом заговорщицы и подняла бокал за здравие профессора. К ней сразу же присоединился Эрамбль, который что-то шептал ей на ухо все время, пока длилась трапеза. Шум голосов усиливался. Мусрон предложил сыграть нам на саксофоне. Он был не лишен таланта, с которым все его поздравляли. Потом рис и Жюмош стали из-за чего-то привлекаться. А в это время Мусрон поведал мне, что рассчитывает серьезно обратиться к музыкальным занятиям. После операции у него значительно улучшилось дыхание, а звук, объяснял он, в первую очередь зависит от дыхания. При очень хорошем звучании саксофонист почти наверняка может записать пластинку, а с этого момента перед ним откроется перспектива. Но как же занятие, возразил я. Никакой проблемы. Занятия проходят днем, а Сакс по вечерам. Да вы себя угробите. Только не теперь, когда у меня внутри это, сказал он, колотя себя в грудь. он наполнил стакан и залпом его осушил. Я заметил, что все они были перевозбуждены, словно теперь, когда опасность миновала, готовились начать жизнь сначала. Вплоть до жюможа, который говорил на слишком повышенных тонах. Когда настало время расставаться, все они взволнованно обнимали друг друга, обещая перезваниваться и оказывать в случае чего всяческую поддержку. — Я думаю, мы чуточку под хмельком, — сказал мне священник. — Все это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я подвез его в банк. Он много говорил, пытаясь мне доказать, что пересаживая человеку орган, тем самым изменяешь его судьбу, поскольку изменяются его наклонности. Он философствовал, с трудом ворочая языком, и в конце концов уснул, положив голову мне на плечо. Я устал, и, откровенно говоря, мне уже начинало надоедать это сборище, странные признания и бессвязные речи. Я решил договориться о двухдневном отпуске. Ни звонков по телефону, ни клиники. Буду жить, как все. Ходить по вечерам в кино, кафе. Еще на площадке я услышал звонки телефона. Это оказался Андреотти. Знаете, что произошло, Горик? Режина Мансель, любовница Мертиля. Вы меня слышите? Хорошо. Вчера ее выпустили из тюрьмы. Уже? Представляете себе? Она схлопотала два года за хранение краденого. По-моему, все эти данные фигурируют в вашем досье. Словом, она уже на свободе теперь хочет знать, где похоронен Мертиль. чтобы пойти помолиться у него на могиле. Представляете? Но у него нет могилы. То-то и оно. Надо ей внушить, что Амертель похоронен в Те. Что поделаешь, у нас нет выбора. О том, чтобы сказать ей правду, не может быть и речи. Ну что ж, согласен с вами, но я... Минуточку, Горик, я прошу вас ее сопровождать. Мы не можем допустить, чтобы она пошла на кладбище одна. Она станет расспрашивать смотрителей. Нет-нет, нужно, чтобы кто-то показал ей место, понимаете? Какое-нибудь. Короче, вы должны внушить ей доверие. Она посмотрит, помолится, сделает, что пожелает и оставит нас в покое. По крайней мере, я на это надеюсь. Какая она из себя? Хороша собой, статная блондинка. Да нет, по характеру. Чего не знаю, того не знаю. Режина наверняка особо решительная и, похоже, очень любила Мертиле. Когда она утверждает, что понятия не имела, чем занимается ее любовник, это вранье, сами понимаете. Всем, кто следил за следствием по этому делу, ясно, что она была в курсе. — А она не попытается затеять скандал? — Совершенно. При условии, что она ни о чем не догадается. Так что напустите на себя соответственный вид и запудрите ей мозги. Это главное. — По правде говоря, господин префект, я начинаю находить свою миссию тяжелой. — Знаю, Горник, знаю. Но вы подошли к концу ваших испытаний. Ее еще чуточку мужества. — И когда же я должен повести ее в те? хотя бы завтра. Чем раньше, тем лучше, поверьте моим словам. Режина будет вас ждать в привратницкой префектуры в 10 утра. А что, если она потребует труп, чтобы перезахоронить? Тут надлежит вмешаться вам. Отговорите ее от такого намерения. Дайте ей понять, что страница перевернута. Мы ей поможем, если она проявит благоразумие. Я вам полностью доверяю, Гарвик. Во всяком случае, существует закон о сроках перезахоронения, который дает нам возможность... потянуть время и придумать выход из создавшегося положения. А как там у наших бывших пациентов? Все путем?